Глава вторая. Эгест. Ведьма и некромант. «Не проси помощи, у ведьм. В котел угодишь». Житейский опыт. Как известно, ночью все кошки серые, а все эльфы прекрасны. Еще известно, что в темноте нечего шастать, по окраинам нарна, пусть даже не углубляясь в него. Нечего даже для тех, кто прошел Академию Высокого Волшебства. Как, к примеру, я, Эбнезер Джайлс, маг воздуха, выпускник этого достославного заведения. Я остановился утереть лицо. На дворе стоял более чем прохладный северный октябрь. Но меня, само собой, пробивал пот. Не больно-то много радости брести во мраке по едва различимой тропе, поминутно натыкаясь на древесные корни, словно нарочно повлезавши из-под земли, чтобы опрести ноги мне, полноправному белому магу, пусть даже и только-только окончившему Ордосскую академию. Тяжеленный посох оттягивал руки. Свой собственный мне пришлось оставить в аббатстве, куда заехал исповедаться, и причаститься перед делом. Святые отцы встретили меня очень душевно. Настоятель обители, преподобный Клодиус, молился вместе со мной о даровании победы над злом, а потом, утерев, проступившие от умиления слезы, сказал мне отечески, обняв за плечи. — Сын мой, твое сердце чисто, твои помыслы высоки, но вот оружие твое! — и покачал головой на мой посох глядя. — Разве он не хорош, преподобный отче? Признаться, мне стало несколько не по себе. Конечно, в Академии чего попало не дадут, но и рассчитывать на что-то экстраординарное не приходилось. Окончил я свои студии далеко не в первых рядах. Хорошо еще, что и не в самых последних. Эти бедняги поехали по богатым княжеским да графским дворам красочные иллюзии показывать, гостей на пирах развлекать. Для того ли учились, спрашивается? Конечно, хорош, как и все из благословенных рук Белого Совета, вышедшее Святой Церковью, матерью нашей одобренная. Ласково успокоил меня преподобный, видя мое расстройство. — Но тебе, сын мой, предстоит выступить против ужасного порождения тьмы. Зломерзкой и ведьмы, бича и страха все округи, да еще и вести с ней поединок, не где-нибудь, а в проклятом Нарне, в самом логове зверя. Тут потребно кое-что еще, помимо чистого сердца и крепкой, незамытненной веры. Преподобный наставительно поднял палец, но я и так понимал ему неотрывно. «Поэтому, сын мой, я хочу вручить тебе иной посох, давно уже в нашем аббатстве хранящийся. В нем могучие силы. Какие, думаю, ты разберешься быстрее и лучше меня. Сам преосвященный Ангеррана Гесский, я невольно сглотнул, ходил с этим посохом на горных троллей» и, как ты знаешь, привел два племени в лоны истинной церкви, пока не принял мученическую гибель от рук тьмой научных язычников в третьем. Мы оба поспешили сотворить знак спасителя и склонить головы в жесте пристойной скорби. — Этот посох я и хочу тебе вручить! — торжественно провозгласил преподобный, и я почувствовал, как забилось сердце. Он, правда, преизрядно тяжел, но пусть мысли о святости сего предмета возвысят твою душу над плотью. А кроме того, его светлость дюк Этинаор Сатарский, каково и является твоим сыненанимателем, весьма и весьма уважает волшебников с... большими... посохами. Твой... Посох может не вызвать у него <къем> доверием. А светлейший дюк, вы не отличается кротостью характера. Разве он дерзнет оскорбить волшебника, полноправного мага с посохом Академии? Удивился я. Простые смертные нас, чародеев, как известно, очень боятся, даже тех, кто делает одно лишь добро замялся преподобный Клодиус. «Конечно, ты прав, сын мой. Его светлость должна выказывать известное уважение к тебе, равно как и к другим питомцам Ардоса. Выказывать вам почет, но наделенные властью не слишком-то любят, когда к ним является кто-то несоизмеримо сильнее. Но, с другой стороны, маги тоже поддерживают мир». И, насколько мне известно, Белый Совет не устает призывать своих верных адептов уважать интересы земных владык. Вот так и получилось, что несу я святую реликвию не только для того, чтобы скорее и вернее поразить зло, но и чтобы светлейший дюк не поссорился с преподобным отцом-настоятелем, не сказал бы. «Что за мальчишку ты ко мне прислал?» Да еще и с пручком, вместо посоха. «Что, Эбби, страшно?» — спросил я себя, и сам себе ответил. «Ну, конечно же, страшно. Поджилки трясутся, душа в пятках, сердце того и гляди из груди выскочит, хотя я отнюдь не бегу, а неспешно, так осторожно пробираюсь неприметной тропкой по самой норнийской границе». Собственно говоря, когда в стольный гест, куда я только-только вернулся после окончания академических студий с полномерным посохом мага и заветным дипломом, когда в стольный гест пришла весть о том, что на северо-западе во владениях преславного дюка Сатарского вовсю орудует ведьма, кровососка, на жаргоне тамошних добрых пахарей, Причем с этой ведьмой не смогла справиться даже уполномоченная святая инквизиция тех мест. Я ни минуты не сомневался, что это знак судьбы. Вот она, удача. Вот теперь-то я покажу всем этим зубрилам и отличникам, что хорошие отметки и бойки ответа на семинарах еще не делают тебя настоящим магом. Вот когда я докажу, что главное не отполированная аудиторными скамьями задницы, ни зубрежка никому ненужных трактатов, а быстрота, решительность, натиск. Нечего и говорить, я бегом отправился к святым отцам-экзекуторам. Преподобный Марк, генеральный инквизитор и геста, принял меня тотчас, что свидетельствовал о том, что громящий кулак нашей святой матери церкви На сей раз и впрямь нуждается в помощи. — Мы прямо с ног сбились, сын мой! — развел руками отец Марк. — Хотя, честно скажу тебе, чадо, я просто не могу послать туда столько людей, сколько нужно. Ведь что ни день, вскрывается ереси, отпадают целые села, поддавшись на прольщение тьмы. Святые отцы трудятся, не покладая рук, но... Он горестно вздохнул, и я воистину проникся к нему сочувствием и жалостью. Как же это должно быть тяжело, нести такой груз, спасать от тьмы и проклятия спасителя сотни и тысячи заблудших душ, не ведущих, что творят. Отвечать за все и знать, что каждое твое поражение — еще один безликий солдатик, встающий в строй легионов зла» ждущих своего часа там, на Западе, за великой чертой. «Скажу тебе, сын мой...» Тучный отец Марк доверительно склонился ко мне, закряхтел от усилия, и я поспешил поддержать святого отца под руку. «Скажу тебе так, сын мой... Ведьма это хоть и творит зло, но... Я послал бы инквизиторов к Дюку Сатарскому в последнюю очередь». «Кажется, ты не удивлен?» «Никак нет, ваше преподобие. С возможной почтительностью ответил я, ибо сказано, не бойтесь разящих тела, душу ж не могущих убить. Бойтесь растолителей, лжеволхвователей, прельстителей и сулителей, ибо мед в поганых ртах их есть яд и смола по смерти». Ведьма творит зло, наверное, ворует и убивает детей, насылает болезни, калечит скот, портит посевы, наводит засуху, но она не может посягнуть на души добрых землепашцев. Для каковых душ куда опаснее сугубая явная ересь. Превосходно, сын мой Эбенезер, превосходно! Тепло улыбнулся мне отец Марк, и верите ли, на душе у меня тоже стало тепло-тепло и очень-очень спокойно от этой его улыбки. «Охвальное рвение проявляешь ты! Я возблагодарю Спасителя! Впрочем, ты всегда был хорошим чадом святой нашей Матери Церкви, и я рад, что вольнодумство Ордоса тебя не испортило. Что ж, сын мой, мы дадим тебе грамоту, подтверждающую твои полномочия. На время этого задания ты один из нас, экзекуторов» выкорчевывателей зла и греха истребителей. Сердце мое бешено забилось. Никогда я и не мечтал оказаться среди святых отцов-инквизиторов, каждый день которых вечная битва с врагом, несравненно более страшным, чем какие-нибудь там взбунтовавшиеся гоблины или иные чудовища. Мне, отмеченному талантом волшебства, но вы не истинной веры, ибо в противном случае я отдал бы свой шар не мастеру воздуха, а декану факультета святой магии. Мне дорога сюда была закрыта. Увы, увы. Преподобный отец Марк прав. Черв вольнодумства и сомнения слишком глубоко проник в души, как многих добрых студиозусов Ордоса, так и их наставников. Не говоря уж о том страхе в черном, декане факультета малифицистики и его еще более жутком ученичке, о которых бы я, будь моя власть, приказал бы немедленно сжечь без всякого суда и разбирательства. Подумать только. В прекрасном Ордосе, опоре мудрости и столице познаний, там свивает гнездо неверия. Там укореняется смута, там забываются истинные слова Спасителя, не пожалевшего ради нас грешных, даже самоё себя. Увы, увы, нам в страшное время живём. Близится конец, близится день, когда каждому воздастся по делам его. Погрузившись в благочестивое размышление, я не сразу заметил, что преподобный, улыбаясь, наблюдает за мной — а на столе перед отцом Марком уже лежит тугой свиток с печатью красного сургуча на шелковых шнурках. — Твоё подорожный сын мой, твои полномочия и несколько слов от меня преподобному отцу Гаши, главе сатарской инквизиции, со строгим настоянием оказывать тебе, удостословное чадо, всяческую помощь и поддержку. Ступай! — И да поможет тебе спаситель. Так я и попал сюда. Отец Маврикий, настоятель маленькой церквушки в подлесной деревне Кривой Ручей, долго и с подробностями рассказывал мне о злодействах ведьмы, и когда он простыми, безискусными словами повествовал о ночных убийствах, жертвоприношениях, о похищенных и сваренных заживо детях, Горло моему подступал комок, руки сами собой сжимались кулаки. Да как же он, всевидящий и справедливый, допускает, чтобы под его недреманным оком творились такие злодейства! «Отче Маврикий, не подозреваете ли вы кого-то из селянок?» — счел возможным осведомиться я после того, как печальная повесть настоятеля окончилась. «Нет, о любезный сын мой!» Седая голова достойного старца скорбно опустилась. «Все они у меня как на ладони, все они исправно бывают у меня на службах, ходят к исповеди. Как всем известно, ни одна ведьма не в состоянии даже переступить порог посвященного ему храма. Сколь бы мало неказист он и храм ни был!» Я задумался. — Да, конечно, отец Маврикий прав. Но не надо забывать, что время не стоит на месте. Черное искусство ведьм тоже совершенствуется. Об этом так хорошо говорил на прощальной лекции декан святого факультета. Кто знает, может, они умеют как-то преодолевать отвращение к знаку Спасителя, издревле служившее надежным их отличием от добрых черей Святой Матери Нашей. «Но, может, эта ведьма не местная?» — осторожно предположил я. Отец Маврики с сомнением покачал седой головой. — Едва ли, мой, едва ли. Я знаю в лицо всех на два десятка миль в округе. Новых лиц не появлялось, и это значит, что ведьма все-таки из местных». Рискнул предположить я. «Не знаю, что и думать», — сокрушенно вздохнул бедный настоятель. «Выходит, что так. Но я скорее поверю в то, что ведьма пользуется чужой личиной, чем в то, что она свободно может разгуливать по святому храму и лгать на исповеди». «Это, конечно, тоже следовало учитывать», — Но если ведьма оказалась в состоянии менять облик, это значит, что она уже не просто ведьма. Колдунья, волховка, даже, можно сказать, чародейка, и притом не из самых слабых. Даже способность просто навести морок и та не считалась обычной для ведьм, а уж если это подлинная трансформация... Если это подлинная трансформация, то мне предстояла нешуточная схватка. Конечно, после того, как я выслежу эту гадину. В общем, обнаружить скрывавшуюся ведьму оказалось далеко не так просто. И все мое искусство, искусство стихии воздуха, тут помочь не могло. Конечно, великий маг, милорд, ректор Анета справился бы с этой задачей играючи просто заставив бы говорить все мельчайшие частицы воздуха, от которых, как известно, ничего скрыть вообще невозможно. Мне же приходилось полагаться лишь на скромные свои познания в иных областях, да еще само собой на помощь его всемогущего. Я потратил целую неделю, пытаясь отыскать след, исходил вдоль и поперек все окрестности кривого ручья мысленно стараясь поставить себя на место ведьмы, пытаясь понять, где она могла устроить лежбище, где может хранить свои нечестивые колдовские припасы, где собирает ингредиенты для колдовских варев, где разводит костры, где берет для них дрова и растопку. Насколько я помнил, для простых колдунов, не прошедших Академию, единственный путь воплощения их силы, пусть даже слабый и неоформившейся. Ритуальная магия. Здесь, в лесном краю, ведьма, скорее всего, прибегала к какой-то разновидности магии Земли. И хотя эта стихия входила даже в другую противопару моему воздуху, составляя неразрывное единство с водой, я все-таки надеялся отыскать следы. Тем более, что ведьму никто не учил, да и учить не мог прятать свои действия от магического взора других волшебников. Я спешил. Ведьма уже давно не подавала признаков жизни, а это значило, она голодна, она истосковалась по злу, единственному, что еще было хоть как-то способно заглушить, смертную тоску, навек оторванной от спасителя умирающей души. Она явно готовила какое-то злодеяние, еще один отвратительный ритуал, способный поддержать ее угасающие силы. Судя по долгому промежутку молчания, ведьме на сей раз потребуется нечто совсем нетривиальное. Самое меньшее детоубийство. Я даже ждал чего-то пострашнее. Чего? Сам сказать, конечно, не мог. В конце концов, повадки ведьм не та тема, размышлением над которой должен посвящать свои часы добрый сын Святой Церкви Спасителя. Сейчас, правда, я горько жалел, что наставники нашего факультета так мало времени отвели изучению борьбы с ведьмачеством. Не слишком-то хорошо идти в бой, имея противнике лишь самое общее представление. И все-таки мне повезло. Истоптав каблуки на узких пастушьих тропах вокруг Кривого ручья, я случайно наткнулся на поросль Мандрагоры — Два кустика оказались выкопаны, не вырваны, а именно выкопаны, аккуратны и со всеми предосторожностями, а ямки старательно прикрыты дерном листьями. Я обнаружил следы, только обыскав каждую пять земли, ободрав себе локти и колени, но результат того стоил. «Ведьма выкопала корешки совсем недавно». А это значило, что в ближайшие три дня она просто обязана пустить эти корешки в дело, иначе они напрочь потеряют все свои свойства. Оставалось только выяснить, где ведьма возьмет дрова, ведь для ее костра годится далеко не всякое дерево. Конечно, у нее мог иметься запас. Она вообще могла использовать уголь, но если я хоть что-нибудь смыслю в ведьмах и их повадках... Для растопки требуется молодое, живое дерево, тоже своего рода мучительство и жертвоприношение. С точки зрения здравого смысла разжигать костер сырой щепой выглядит так же несуразно, как и попытки тушить огонь соломой. Но у этих ведьм ведь все шиворот на выворот, не как у людей. Даже одежду, они говорят, носят наизнанку, когда творят свое волшебство». В академии учили, что ведьмы могут использовать для разжигания своих костров либо можжевельник, либо лесной орех, из-за их природных магических свойств. Не жалея себя, я облазил чуть ли не всю округу, помечая каждый орешник и каждую можжевеловую поросль. Работал как проклятый, однако именно это и дало результат. Сработала несложная магическая ловушка — расставленная в одном из отдаленных оврагов, на гребне которого среди редких сосен как раз и высились могучие заросли можжевеловых кустов. Теперь мне оставалось только следовать за ней. Разумеется, не забывая обновить ту незримую магическую привязь, на которой она оказалась. Следовать и брать с поличным. В момент свершения черного обряда. Но, разумеется, до того, как проклятый успеет причинить кому-либо вред. Особенно, если ей все-таки удастся украсть ребенка. Путь через Нарн на сей раз оказался не из трудных. Эльфы в изобилии снабдили путникам всем необходимым. До людских поселений Геста более чем достаточно. Сугутор... Слух мечтал о настоящей бане, куда он немедленно отправится, как только они окажутся в цивилизованных, как он выразился, местах. — Эти эльфы-то, они ведь не понимают, — доверительно сообщил Анфессу. — Бывало, подкатишься к ним, скажешь. Мол, помывку бы для отряда устроить, запаршивил народ, мучается, а они только плечами пожмут. Им-то что... К ним грязь, похоже, вообще не пристает, или они от нее магическим образом избавляются. «Кто смывает свою грязь, тот смывает свое счастье», — ответил гном у восточной пословицы Орк. «Как же!» — проворчал Гутор. «Ну и пусть я смою все свое счастье, лишь бы от меня так не воняло». Прат величественно пожал могучими плечами, мол, мы выше этих мелочей жизни. Как бы то ни было, путники через три дня подошли к границам Нарна. Лес изменился, стал еще гуще, неприступнее, враждебнее. Наваленные тут и там деревья казались специально возведенными преградами. Острые сучи словно копья, смотрели на восток, откуда мог появиться враг. Узкая тропка, похоже, сама по себе была наделена какой-то магией. Она словно бы исчезала за спинами путников. Найти дорогу назад они бы уже не смогли. Однако, наряду с этими угрюмыми признаками близкой и неспокойной границы стали встречаться и более приветливые места. обширные, рощаще среди вековых воров, поля небольшие, в три-четыре двора деревушки — Колодцы, огороды — все как полагается. «Тут эльфы беглых теглецов на землю посадили», — объяснил всезнающий гном. «Бежит, народишка, из Эгеста! Ох, и бежит же! А что ему, народишка-то, еще делать, когда чуть только сболтни, что небогоугодное? Враз донесут — и в застенок тебя на дыбу, само собой, разумеется». А там уж во всем признаешь, и что тьме поклонялся, и что людей ей в жертву приносил, и что душу смущал злоумышленным прельщением. А глянь только того и надо. Дают землю, дают обзаведение, только работой. Правда, хлеб приходится чуть ли не даром отдавать, но так многие его того не имели. Сбегли только что не в исподнем, хотя... «Слышал я, и такие приходили. В одном исподнем, то есть. Может, остановимся, передохнем? Я он вижу, там не как кто топится». «Не время», — ответил Фесс. «Париться да нежиться станем, когда изнарно выберемся. Мы ж по следу дикой охоты идем, Сагутор. Или ты не понял?» «Она ведь не так просто возникла. Ее наслал кто-то. Кто-то того призрака разбудил...» из неведомой могилы выдернул и послал убивать. — Эвалё, всех нас спас, если хочешь знать. На себя гада отвлёк. И тот он насытился, нас уже не тронул. Сокутор нахохлился, засопел, словно здоровенный чайник на углях. — Алло, милорд Мэтр, как бы в понятности полный. И сам я не забуду эльфа Ирдиса поминать, пока жив. — Да только та история-то уже позади, и мертвого не воротишь, будь он даже хоть трижды эльф. — Вот я и думаю, выгейсти нам, как ни крути, над работу искать, потому как стыдно на эльфийской подачке пить гулять. — Да ты ж сам только и знал, что на их серебро в кабаках гулял, — ехидно заметил Прат. Гном немедленно взбеленился. — На свои гулял, на кровные! — «Топором до да щитом взятые, частную плату пропивал, не милостыню!» «Тогда чего же ты золото с собой тащишь?» — отпарировал орк. «Бросил бы ручей какой, или сирианам бы бедным отдал. избенки ты неказистые, кривенькие. Думаю, не так уж сладко тут естся и пьется под эльфийской-то рукой. Крыши, Эван, все соломенные, низкие, топят, глянь, по-черному». «Скотина, небось, с детьми вперемешку, чтобы не замерзла!» «Будет вам, будет!» Фесс остановил рассверепевшего гнома, похоже, уже готового кинуться в драку. «Изнарно нам надо убраться как можно скорее. Свету лету дикой охоты широкий, торный. Думаю, прямиком нас к тому затейнику, что наслал ей, и приведет. Выберемся из леса, обещаю, Сугутор. Будет у нас время собой заняться». — Пару дней вы мне нужны не будете, пока не разберусь, что к чему. — Как же, мэтр, не нужны мы вам будем, — скептически хмыкнул гном. — Здесь вы есть такие бароны, что им только дай, на ходу подмётк срежут. Так что уж нет, никуда мы вас не отпустим, верно, прад? — Угу, — тотчас же подтвердил орк. В этих делах, что касалось безопасности Фесса, они не ссорились. — Границу Нарна они прошли глухой ночью. Бароны, видно, сами изрядно побаивались непокорного леса, потому что на самом его краю понатыкано было немало сторожевых башен, окруженных вполне приличными рвами и частоколами. В единой системе это, конечно, свести еще не успели, однако, судя по рассказам Сугутора, к этому дело шло. Обмануть бдительность дозорных труда не составило. Эльфы не нападали первыми, они только защищались, а если наступали, то использовали совсем иное оружие, нежели привычное обитателям здешних мест копья и стрелы. Сплошной лес уступил место чуть в равнины, плавно повышавшейся к северу, где неприступной стеной поднимался, защищая нежные земли от губительных ледяных ветров, железный хребет. Путники, одолели примерно четыре мили от границы Баронских засек, и оказались на широком наезженном тракте, где свободно смогли бы ехать в ряд аж целые три телеги. Подобной роскошью могла похвастаться только империя Эбин, да и то лишь возле столицы. Ничего удивительного в этом не было». В Агесте жил трудолюбивый народ, а железный хребет не скудел ни рудами, ни лесом, ни пушными зверями. Свою долю дани платили и нарн, и вечный лес на восточной границе Игеста. Торговые караваны ходили далеко на юг, вплоть до кинта ближнего, жадно скупавшего пушнину. С ним соперничал в любви к роскоши Саладор, разбогатевший на своем красном золоте, кое-кем называвшимся земляной кровью. Казалось бы, живи не хочу. Но нет. Именно здесь, в Эгесте, Империи, Бин и Аркиния, тяжелая длань Святой Инквизиции ощущалась сильнее всего. Равно карались и ересь, и незаконное волхвование. самых экзекуторов не приходилось жаловаться на нехватку работы. Некроманту Фэссу предстояло убедиться в этом воочию. Вернувшись на тракт, трое путников повернули на юг. Там, у дороги в некотором отдалении, тускло мерцали несколько огоньков, что позволяло надеяться на постоялый двор и все сопутствующие этому удобства. Кроме того, именно туда вел и след дикой охоты. Лес остался позади, вокруг расстилались поля, перемежавшиеся темными купами деревьев, иногда вытягивавшимися в длинные полосы, чем-то напоминая крепостные стены. В отличие от Нарна, где времена года чудили что-то свое, здесь давно уже и прочно обосновалась глубокая осень. Приближался ноябрь, листва давно облетела, ветер уныло свистел в голых, скрюченных словно от холода ветвях. Придорожные ивы полоскали низко свесившиеся последние листья, в полужидкой дорожной грязи, густой и холодной. Уныло пялилась на этот мир луна. Ущербный диск давал немного света, только-только различить дорогу во мраке осенней ночи. Странники побрели вперед, поминутно спотыкаясь и проваливаясь в вечные непросыхающие лужи. Брат ругался в полголоса поорочью. По мнению Фесса, этот язык как нельзя лучше подходил для брани. Собственно говоря, что-либо иное на нем выразить было бы довольно-таки затруднительно. Огоньки медленно приближались. Голые поля сменялись порослью кустарника. Дорога пошла в горы, и, наконец, Фесс увидел впереди высокий бревенчатый частокол с покосившейся дозорной башенкой над широкими, наглухо запертыми по ночному времени воротами. Почуяв чужих, на другой стороне частокола забрехали сторожевые псы. Ишь как берегутся ты, проворчал Сугутор, отдуваясь и сбрасывая груз с плеч. Раньше такого я не помню. Как бы не пришлось тут до рассвета торчать, не связываться же с баронской стражей. Боишься ты ее что ли? Не преминул подколоть гнома прат, однако Сугутор только рукой махнул. Ты зеленые позы видать совсем ума лишился. На кой нам с баронами драться? Вразда несут в инквизицию, от святых отцов бежали, чтоб к ним же и вернуться. Нет, мы тут будем тихими, тихими. Все равно ничего не выйдет. Презрительно сплела орк. Мы все трое настолько заметная компания, что даже слепой распознает. Ну когда это скажите на милость люди, гномы и орки? Хаживали вместе бок о бок. Нам с Тугутором вообще на роду написано друг друга ненавидеть. Нет, если святые ты не дураки, а они не дураки, то деваться нам в Агесте будет особо некуда. Описание наше наверняка уже разослано. Магия у экзекуторов на этот предмет тоже имеется, Так что, друг-гном, скрывайся мы, не скрывайся, рано или поздно весть о нас до самого последнего сельского попика дойдет. Подерешься ты с бароньями ухарями не подерешься, ровным счетом ничего не значит. «И что ж ты предлагаешь?» — спросил несколько удивленный, внезапным красноречием Оркафес. «Раньше за прадом подобного как-то не водилось». «Уходить нам метр отсюда надо. Побыстрее и подальше. Ни минуты не задерживаться. Пройти ИГС насквозь и в вечном лесу схорониться. Там, как и в Нарне, нас никакая инквизиция не достанет». «Если оттуда попросят...» — буркнул гном, возражая, похоже, больше по привычке, чем от действительного несогласия. «И виал велик...» — последовал ответ. «Есть Микамп». Есть атамеканские степи, есть Саладоры то, что за ним. В Кинте ближним, там в своих древних богов веруют. Туда святым отцам особого хода нет. Но если там не по нраву придется, так всегда можно ко мне домой вернуться на Волчьи острова. Там милорд Мэтр, вас с почетом встретят. Нежитью неупокоенной у нас там более чем хватает. Бот на Волчьих островах церковников нет. Фыркнул гном. Есть, они там есть, это верно, согласился прад. Да только за пределы пара портов они носы не суют. И остальные где кутерёме, у нас не пахло. Ну, тебя послушать, ты гловщи там благодать. Пожал плечами Согутор. Непонятно только, чем мы ещё тут сидим. «Я на месте милорда Мэтра и не сидел!» «Напрямик», — заявил орк. «Ты все правильно говоришь, брат», — отозвался молчавший до этого времени Фэс. «Еще лучше, наверное, было бы на утонувшем крабе скрыться. Там-то рука Аркина до нас точно не дотянется. Но только ты сам рассуди. Забиться навсегда в медвежий угол, сидеть там сиднем и носа не высовывать, да при том еще и дрожать каждый день от любой тени шарахаться». Нет, это не по мне, надо так дело повести, чтобы они дорогу к нам забыли, чтобы во сне вздрагивались только нас, вспомнив, чтобы кровь у них в жилах оледенела. Казалось, устами Феста заговорил, совсем было позабытый неясыть. Вот и это по нашему тотчас поддакнул гном, чтобы кровь их поганая заледенела, это дело хорошее. И это мне по душе. «Да и мне тоже!» Орк, конечно, не мог остаться в стороне. «Вот только как сделать, чтобы...» «А уж это моя забота!» — отрезал Фэс, Хотя на самом деле никакого плана действий у него, конечно, не было. «Пока что надо за Ирдиса расквитаться, а потом...» «Потом у нас в Эгесте дела в самом деле нет. Можно и в вечный лес податься. Только это все дело завтрашнее, а сейчас хорошо бы внутрь попасть». «Давай-ка постучим, брат!» — ухмыльнувшись, предложил гном. Орк, осклабившись в ответ, взял наперевес свою двухпудовую секиру. Фесс не успела глазом моргнуть, как топоры и секира, дружно ударили рукоятями в створки ворот, так что доски загудели и зазвенели, словно от удара тараном. Псы истошно взвыли, где-то по дворам всполошенно заорали петухи. «Тревога по всей форме!» — ехидно заметил сугутор. «Раз уж не скрыться, так зайдем, что называется, при всем параде!» Над Чистоколом замелькали факелы. Верно, ночная стража тут не только бражничила, да протирала лавки. «Кто такие? Чего колготитесь?» — рявкнулись Чистокола. «По ночному времени открывать никому не велено! Строгий приказ Пресветлого Дюка!» «А ты посвети как следует, посвети вниз-то, не ленись!» Немало не смутившись, посоветовал Сугутор. «Посвети, посвети, десятник, не пожалеешь!» «Эй, было бы там не вздумай!» — последовал ответ. «Посветить-то я посвечу, только помни, вы у моих ребят все на тебе. «Да хоть где, свиди, тебе говорят!» Со стены опустился факел, привязанный к длинному шесту. Трепещущий круг света упал настоящих плечом к плечу путников. Черный посох Фэс нарочно держал на виду. Прятаться сейчас и в самом деле не имело смысла. Некоторое время на стене ошеломленно молчали. о, -о, -о Ваше волшебничество! Знатный гость к нам сюда, в Сатар, пожаловал! — донеслось с частокола. «Черный посох! С такими, говорят, только некромансеры и хаживали!» «Милорд Мэтр, именно некроманты есть!» — с достоинством отозвался сугутор. «Ну, открывайте ворота! Мы которые ночь уж на ногах!» «Насчет некромансеров Милорд Дюк ничего не сказывали?» — ответили сверху. «Насчет иного чародейника? Да, это было. А вот насчет некромансеров...» Надо ли нам тут, он их некромансеров. Прад двинулся вперед. Слушай, стража, ваше дело понятно простое и честное, кого попало в городок не пускать. Вот только милорд Майтор никто попало. Или у вас нежить не шалит? По округе ночами ходить спокойно можно, но по голос пройти, дам Прадидом поклониться, помянуть честным порядком. — Коль скажете, да, не поверю. Ответом было растерянное молчание. — Ну, тот же! — заметил орк, опуская здоровенную секиру. Заскрипели засовы. Половинка старых ворот медленно отползла в сторону, чуть ли не на треть зарываясь в грязь. — Входите, господа хорошие! — сказал кто-то, высоко поднимая факел. — Входите! — входите! «Не велено никого пущать по темноте-то, ну да уж ради его волшебничества!» Фэс вгляделся. Их с десяток дружинников. В добротной броне, с копьями и щитами кое-кто держал наготове луки. «Успокойтесь, добрые люди!» — сказал молодой волшебник, поднимая руку. «Нет никакой опасности. Я пришел, желая помочь». Если тут мое искусство не требуется, на рассвете мы двинемся дальше. Сами ведь знаете, нашего брата-некроманта, как и волка, только ноги и кормят. Стражники дружно гоготнули немудренно этой шутки. И когда Сагутор с важным видом поинтересовался имеющимися в наличии харчевнями, трактирами, корчмами, тавернами и вообще любыми мыслимыми заведениями, где усталые путники могут получить еду и кровь, Ему ответили охотно и почти без страха. Постоялый двор тут имелся, и даже не один. Сатар, как выяснилось, когда-то венчал владение одноименных дюков. С тех времен остались несколько хороших таверн и гостиниц для проезжих людей. Однако после того, как дед нынешнего дюка выстроил новый замок полусотни миль ежнее, на берегу неширокой Млатвы, возле самого рубежа своих владений, сатар стал мало-помалу приходить в упадок. Два из трех больших гостиных дворов закрылись, третий тоже неуклонно ветшал. Инквизиция, церковь и дюк выколачивали каждый свою долю, и торговля постепенно херела. Здешним обитателям просто не на что стало покупать товары, и купцы постепенно забывали сюда дорогу. Досаждала местным жителям и нечисть. Время наставало лихое. Как и в Семиграде, погосты из мест последнего упокоения превращались в логовище ненасытных и кровожадных тварей, чудовищ-зомби, ходячих мертвяков. Пока еще это не стало всеобщей бедой, как подле Орвеста. Но уже появились слухи то тут, то там видели призраков, и могильных духов. Редкий смельчак отваживался пройти мимо кладбищ ночью. Дружинники довели некроманта и его спутников до ближайшей корчмы. Несмотря на ночное время, сквозь плотно закрытые ставни пробивался свет. Там не спали. Корчма отрикинжала внутри оказалась довольно-таки чистой и даже уютной. В печи в громадном очаге посреди зала ярко горел огонь. Ночной сиделец, ражей детины с исключительно разбойничьей рожей, тем не менее оказался с гостями отменно вежлив. Впрочем, Сугутор предпринял все необходимые меры заранее, еще с порога показав сидельцу как полновесный имперский цехин, так и в избежание ненужных соблазнов свой устрашающего вида отполированный топор. Сиделец, похоже, внял сразу обоим аргументам. В чугунке тотчас забулькала густая варанья похлебка. Навертел вернулся цельный молочный поросенок, а пару безжалостно растолканных служанок сиделец погнал в погреб с ягодой и прочими заедками. — Вот это хорошо, вот это по-нашенски! — бормотал Сугутор, уписывая за обе щеки вареную баранину. Гном чавкал и удробно урчал, но едва ли даже самый строгий ревнитель приличий рискнул бы упрекнуть его после всего случившегося, начиная с гибели Арвеста. От стола трое путников отвалились совершенно соловевшими, глаза Фесса слепались, в голове все плыло, мысли путались. Завтра, завтра, завтра, говорил он себе. Завтра с утречка возьмусь за дело как следует. След дикой охоты ясен и чёток. Интересно, прошли ли они здесь, так сказать, воплоти? Или это только отражение их марша в совсем иных мирах? Странники едва взобрались по крутой лестнице на второй этаж в отведенную им комнату и, только переступив порог почти что замертво, повалились спать». Утро не принесло особенных тревог, за исключением двух десятков дружинников в цветах Пресветлого Дюка и Тенаора Саттарского. Ясное дело, весть о появлении жуткого и ужасного некромансера в его владениях не могла так быстро достичь его светлости. Значит, это или самодеятельность местного сотника, либо привет от святых отцов-инквизиторов. Последнее представлялось наиболее вероятным. Храм в Сатаре, конечно же, имелся большой, просторный, пятиглавый. Память о лучших временах этого края, спокойных и изобильных. Уж не его отец-настоятель ни ко времени решил показать зубы? «Сугутор, будь добр, спроси, чего им надо». Повернулся к гному Фесс. «А ты, прад?» «Ясное дело, Метр, уже наготове. Тотчас откликнулся орк, вооружаясь с головы до ног. Особенной беды Фэс не ждал. Пока еще святые отцы разберутся, что к чему, пока решатся. Правда, если здесь Саттария успела копаться и устроить за какой-нибудь местный отец Этлау, дело хуже, но тоже не смертельно. Сугутор возник на пороге самое больше через минуту. Лицо перекошено, здоровенные кулачище сжаты. «Инквизиторы!» — выдохнул он, бросаясь к углу, где накануне аккуратно сложил, несмотря на усталость, свое оружие и доспехи. Изрыгая проклятие, прад рывком вскочил на ноги и постарался как можно скорее нацепить короткий кожаный панцирь. Судя по всему, драться орк вознамерился всерьез. «Погоди!» — остановил его Фэс. «Драка — это последнее дело. Ввязаться всегда успеем». «Хватит с меня смертей!» — подумал он про себя. Предусмотрительно запертую гномом дверь уже стучали. Правда, пока еще довольно вежливо, обходясь без всяких там... «Оружие на пол! Выходи по одному, руки за голову!» Верно, черный посох некроманта еще обладал способностью внушать некое уважение. «Почтение и привет вашей милости!» Неожиданно раздалось из-за двери. Подняв брови, Фэс выразительно взглянул на Сугутора. Мол, какая такая инквизиция, если черного мага так величают? «За доброе слово спасибо!» — отозвался он вслух. «Кто же ты ради нас в такую рань поднялся?» «Согласно повелению святой инквизиции!» — бодро отрапортовали из-за двери. Теперь настала очередь Сугутора выразительно смотреть на Фесса. Мол, что я говорил? «Велено просить вашу милость, соблаговолить пожаловать на завтрак к достопочтимому и преподобному отцу Игаши, еле-ка мыслимо скорее». «И что, в гости теперь с двадцатью копейщиками звать приходит? не удержался язвительный гном. «Так кто ж для чести?» поспешно ответили снаружи. Для почету, как гостям особенным, чтобы не просто так. Гном, страшно выпучив и без того круглые глаза, выразительно провел ладонью поперек горла. Мол, знаем мы ваши завтраки. За подня за поднёй, тут даже и думать нечего. Фесс также молча покачал в ответ головой. Если бы их хотели взять, не додумались бы тут глуши до подобных ухищрений. Такое можно ожидать, ну, разве что в Аркине или имперском Ибине. Но не здесь, на севере Геста, в бывшей столице захудалого и обнищавшего герцогства. «Передай преподобному отцу, что благодарствуем мы за приглашение и кланяемся ему низко», — громко ответил Фесс. «Еще передай, что путники с дороги, платья нечищены, сапоги в грязи». — Невместно нам так в гости являться. Вот приведем себя в... — Виноват очень на ваше милость, — перебил голос снаружи, — но велено сказать, чтобы на платье да на прочее гости дорогие бы не глядели. Приходили бы Аки, возможно, быстрее, в чем есть. — Ну тогда передай преподобному, что незамедлим явиться, — откликнулся ФС, игнорируя отчаянные гримасы Суготора. «Нехорошо отказываться, когда тебя так вежливо в гости зовут», — усмехнувшись, пояснил некромант гному, едва только стражники убрались во своясье. «Когда еще выпадет нам удача с инквизитором мирно позавтракать? Я такого случая упускать не намерен». «Да это ж ловушка, мэтр!» — завопил гном, размахивая руками и брызгая слюной. «Придем мы к ним, да в тесноте ты не размахнешься как следует». Навалятся все вместе, повяжут, и прямиком на дыбу направешь. И это верно. Неожиданно легко согласился Фэс. Коли повяжут, тогда и впрямь одна дорога на дыбу. Вот потому-то я и пойду один. Сугутор и Прат, естественно, дружно возмутились. Однако на сей раз Фэс настоял на своем. Ты, Сугутор, совершенно прав. Снова и снова отвечал он, непреклонно глядя на гнома. Особо подраться там не получится, а потому мне нужно знать, что разнеси даже все их инквизиторское гнездо по бревнушку, вас не заденет. Оставайтесь здесь и будьте готовы драться, коли припрет. Нет, уф, милорд Мэттер, зарычал в ответ на этот прат с неожиданной бесцеремонностью, перебив молодого волшебника. Тут мы отсюда ты не станем, с вами пойдем, до дверей проводим а потом где-нибудь поблизости подождем, чтобы видели все и, случись чего, не думаю, чтобы в этой дыре отс Инквизитора подземные ходы рыли». «Точно!» — поддержал товарищ гном. «На счет магии или там по бревнушку разнести, это я, милорд мэтр соглашусь. Но уж чего касаемо железом позвенеть, тут уж мы сами решим, где нам засесть. Верно я говорю, брат?» Могучий Орг пару раз кивнул: Правда, хитроумный план Фесса осуществить так и не удалось. Стражники стояли на своем, мол приглашали всех троих, и им воинам позоры поношения случится, коли они приказа преподобного отца не выполнят. Сугутор страшными глазами в очередной раз поглядел на Фесса, но делать было нечего. Пришлось идти всем вместе. <laughs> .